Заключение. Казалось бы, Новый год и Рождество — это праздники, которые всегда были с нами о которых нам всё известно. Но стоит только начать более глубоко знакомиться с их историей, и открывается удивительная картина. Оказывается, Новый год можно отмечать весной. Подарки далеко не всегда приносит Дед Мороз, а в России до сих пор живут народы, для которых дерево — это не просто объект для украшения, а элемент мироздания. Культурное и этнографическое богатство России дает возможность встретить всеми любимые зимние праздники во множестве вариантов. А если вспомнить о том, что в нашей стране живет множество национальностей, и праздновать у всех принято не только весело, но и вкусно, можно серьезно расширить свои гастрономические познания. И наша аудиокнига — это своеобразное виртуальное путешествие с погружением в историю, этнографию, религиоведение и кулинарное искусство.